Правила здоровья. А теперь расскажу о лечении, которое проводится в системе Ниши. Оно не производит такого ошеломляющего впечатления, как сложнейшие установки для облучения или сверкающие никелем операционные с хитроумной аппаратурой, помогающие хирургу во время операции, но результаты дает достаточно впечатляюще. И самое главное, не травмирует организм, а, напротив, помогает ему вернуться в состояние естественного здоровья. Большое место в этой системе занимают закаливающие процедуры – контрастные воздушные и водные ванны, специфическая диета, предусматривающая обязательное потребление натуральных соков пяти видов овощей, выжатых одновременно, а также чая из листьев финиковой сливы, богатых витамином С. Я в своей практике в число пяти видов овощей, из которых получают сок, а также готовят блюда целебной кухни, обязательно включаю красную свеклу, морковь, топинамбур, земляную грушу, свежую капусту. Очень хорошо добавлять травяные соки. Вместо чая из финиковой сливы применяю не менее богатый витамином С чай из сушеных ягод шиповника, цветов и листьев топинамбура. В рацион питания раковых больных включаю отварной рис. Те же пять видов овощей, как в сыром виде, так и отварных. Система ниши предусматривает также потребление вместе с овощами рыбы и курицы, однако я считаю это недопустимым, так как продукты распада животных белков и жиров загрязняют организм. Необходимо также учитывать, что мясо переваривается в два раза дольше, чем овощи, Восемь и четыре часа соответственно. Именно поэтому я исключаю продукты животного происхождения из рациона даже здоровых людей, не говоря уж о раковых больных. При лечении рака я широко применяю пророщенную пшеницу в сыром виде, готовлю из нее различные блюда. Основное из них – крем, рецепт приготовления которого вы найдете в приложении. Дрожжевой хлеб из рационов питания и здоровых, а тем более больных людей, я исключаю полностью, поскольку он крайне неблагоприятен для организма. Есть даже некоторые данные о его канцерогенных свойствах. После того, как организм очищен от загрязняющих его шлаков, включая в лечебные диеты в очень небольших количествах бобовые культуры, которые снижают уровень поглощения вредных белков, а по некоторым данным останавливают рост раковых опухолей, причем предпочтение отдаю чечевице. Большую роль в системе ниши, как уже говорилось, играет лечение контрастными воздушными и водными ваннами. Ее сторонники справедливо считают, что такое лечение усиливает кожное дыхание, удаляет с поверхности тела мочевину и другие шлаки, способствует обогащению крови кислородом. Однако, как я считаю, значение контрастных ван этим не ограничивается. Не менее важно и то, что воздействуя на организм холодом, Мы активизируем сжигание имеющихся в нашем теле жировых отложений шлаков, то есть очищаем его, способствуя тем самым восстановлению саморегуляции. Как же принимают воздушные ванны? Если есть возможность, лучше снять с себя нижнюю одежду и обнажить все тело на открытом воздухе. В промежутках между обнажениями одежда должна быть теплее, чем требуется по сезону. Если состояние вашего здоровья позволяет, садитесь на стул или в кресло. Если нет, ложитесь на кровать, причем желательно, чтобы кто-нибудь помог вам раздеться и одеться. Нельзя забывать о следующем. Одежда должна быть очень теплой, почти до пота. Продолжительность пребывания в одежде можно продлевать, Но продолжительность обнажения нужно соблюдать строго по указанным правилам. Во время болезни кто-то должен помогать больному выполнять процедуру. Первый сеанс. От 1 до 40 секунд надо лежать на спине. От 40 до 60 секунд на правом боку. От 60 до 100 секунд на левом боку. От 100 до 120 секунд – Снова на спине. Во время обнажения растирать затекшие части тела или делать упражнение «Золотая рыбка» или для живота и спины, или для капилляров. Порядок их выполнения найдете ниже. Будучи одетым, находитесь в покое и согревайтесь. Наилучшее время для принятия воздушных ванн до восхода или после захода солнца. Если вы очень плохо себя чувствуете, в первый день начинаете с полудня, когда больше всего тепла. Затем ежедневно смещайте во времени процедуру на 30-60 минут, чтобы постепенно подойти к 5-6 часам утра. Процедуру следует выполнять за час до еды или через 30-40 минут после нее. Процедуру можно выполнять в любое время до ванны. Если вы выполняете ее после ванны, то не ранее, чем через час. Теперь познакомлю вас с порядком приема контрастных водных ванн. Наилучший эффект достигается при 41-43 градусов по Цельсию – горячая вода, и 14-15 градусов по Цельсию – холодная вода. Для лечебных целей полная холодная ванна длится одну минуту и столько же полная горячая ванна. Эти одноминутные ванны надо чередовать. Заканчивать всегда следует холодной ванной. Проведение менее пяти циклов не очень эффективно. Обычно рекомендуется серия ванн из 11 циклов, а иногда курс доводится до одного цикла. Если в ванной нет, обливаться следует холодной водой из-под крана, начиная с ног и постепенно поднимая шланг вверх. Можно использовать для этой цели ведро. Одно ведро воды для ног, одно для коленей, одно для области пупка, одно для левого плеча, одно для правого, еще одно для левого и одно для правого плеча, и еще по одному на каждое плечо. Всего по три ведра на каждое плечо. Тем, у кого болезнь находится в начальной стадии, и кто имеет опыт закаливания, я иногда рекомендую, если процедура выполняется зимой, заменять холодную ванну растиранием снегом. Обязательным элементом системы НИШИ – Является так называемые шесть правил здоровья, которые предусматривают сон на твердой ровной кровати, на твердой подушке, выполнение упражнения «золотая рыбка», выполнение упражнения для капилляров, выполнение упражнения «смыкание ладоней и стоп», выполнение упражнения для позвоночника и живота, Соблюдение этих правил рекомендуется и здоровым людям для профилактики рака и хронических заболеваний. А теперь более подробно о каждом из этих шести правил. Ровная постель. Спать надо на твердой ровной постели. Никаких пружинных матрацев. Одеяло должно быть легким и тонким, но не допускающим охлаждения тела во время сна. что дает организму твердая постель. Когда тело лежит на ней, его масса распределяется равномерно, и мышцы расслабляются полностью. Кроме того, исправляется искривление позвоночного столба, которое происходит при работе стоя или сидя. Смещение позвонков, если его не исправлять, вызывает давление на нервы и кровеносные сосуды в межпозвоночных промежутках – что парализует их. Твердая ровная постель стимулирует также деятельность кожи, предохраняет от опущения печени, активизирует работу кожных кровеносных сосудов, ускоряя тем самым кровоснабжение кожи. Все это дает хороший сон и бодрое состояние после него. Твердая подушка. Перед сном надо класть шею на твердую подушку так, чтобы третий или четвертый шейный позвонок находился наверху подушки. Вначале это будет болезненно, поэтому вместо буфера между шеей и подушкой можно использовать полотенце. Однако постепенно следует приучить себя обходиться без него. Твердая подушка исправляет положение шейных позвонков, укрепляет позвоночник, стимулирует нормальное кровоснабжение головного мозга. Упражнение «Золотая рыбка». Лечь прямо на ровную твердую постель лицом вверх или вниз, носки ног на себя. Положить обе руки на шею, скрестив их у четвертого или пятого шейного позвонка. В этом положении вибрировать всем телом, подражая движением рыбки, извивающейся в воде. Выполнять одну-две минуты каждое утро и вечер. Упражнение помогает исправлять искривление позвоночника и тем самым устраняет перенапряжение позвоночных нервов, нормализует кровообращение, координирует работу симпатической и парасимпатической нервной системы, способствует перистальтике кишечника и его очищению. Упражнение для капилляров. Лечь прямо на спину, положив голову на твердую подушку. Поднять руки и ноги вверх и вибрировать ими. Упражнение стимулируют капилляры в органах, улучшает кровообращение во всем организме, способствует движению и обновлению лимфатической жидкости. Упражнение «Смыкание ладоней и стоп». Первая часть. Лечь на спину, положить руки на грудь. Раскрыв ладони, соединить подушечки пальцев обеих рук, надавить ими друг на друга и расслабить, повторив движение несколько раз. Затем двигать руками с сомкнутыми пальцами вдоль туловища вперед и назад. Вторая часть. Продолжая лежать на спине, поднять ноги вертикально вверх, соединив колени. Сомкнуть стопы. Покачать сомкнутыми ногами вперед и назад так, чтобы расстояние между крайними точками было в полтора раза больше длины ноги. Затем, сомкнув ладони и стопы, оставаться в покое в течение 5-10 минут. Упражнение координирует функции мышц и нервов правой и левой половины тела, особенно внутренних органов, а также мышц, нервов и кровеносных сосудов в области паха, живота и бедер. Упражнения для позвоночника и живота. Подготовительная часть. А. Сидя на стуле, поднимать и опускать плечи. 10 раз. Б. Наклонять голову вправо и влево. По 10 раз в каждую сторону. В. Наклонять голову вперед и назад. по 10 раз в каждую сторону. Г. Наклонять голову вправо-назад 10 раз и влево-назад 10 раз. Д. Вытянуть руки вперед в горизонтальном положении и повернуть голову влево и вправо по одному разу. Е. E. Поднять обе руки вверх параллельно и повернуть голову вправо и влево по одному разу. Ж. Опустить руки до уровня плеч, согнув их под прямым углом В локтях. З. Сохраняя руки в таком положении, отвести их как можно дальше назад, вытянув сильно вверх подбородок. Главная часть. После подготовительной части расслабиться, положить ладони на некоторое время на колени и начать главную часть упражнения. Для этого выпрямить тело, сохраняя равновесие на копчике. Затем раскачивать тело влево и вправо, одновременно втягивая и выпячивая живот, 10 минут утром и вечером. Выполняя упражнение говорить про себя, что с каждым днем вы чувствуете себя лучше. Такое самовнушение оказывает очень хорошее влияние на ум и тело. Это упражнение координирует функции симпатической парасимпатической нервной системы, регулирует деятельность кишечника, способствует благотворному влиянию умственной энергии на тело.